Почтенный мистер Бофин шагал по Флит-Стрит, погруженный в свои мысли, когда заметил, что за ним по пятам идет какой-то очень прилично одетый человек. Прерванный на середине своих размышлений, мистер Бофин резко остановился. Нос, что же дальше? Извините, мистер Бофин. И фамилию узнали, как это вы ухитрились. А я вот вас не знаю. Да, сэр, вы меня не знаете. Мистер Бофин взглянул в упор на незнакомца, а тот на мистера Бофина. Верно, я вас не знаю. Мистер Бофин старательно вглядывался в мостовую, словно она была составлена из лиц, среди которых он рассчитывал найти похожие. Я человек неизвестный, и вряд ли меня вообще кто-нибудь знает, но. Богатство мистера Бофина. А, -а, а так об этом уже болтают. И романтические обстоятельства, связанные с получением наследства, сделали его известным. Недавно мне указали вас на улице. Что ж, надо думать, вы были разочарованы, когда вам меня показали. И если б не ваша вежливость, вы бы так и говорили. Я и сам знаю, что смотреть тут не на что. А что же вам от меня нужно? Вы ведь не адвокат? Нет, сэр. Может, хотите мне что-нибудь сообщить за вознаграждение? Нет, сэр. Если не ошибаюсь, вы шли за мной от моего адвоката и пытались привлечь мое внимание. Говорите прямо... Так или нет? Да. Для чего вы это делали? Если вы разрешите мне идти рядом с вами, мистер Бофин, я вам скажу. Не хотите ли свернуть вот сюда? Кажется, это Клиффорд Син. Тут нам легче будет услышать друг друга, чем среди уличного шума. Мистер Бофин был не в лучшем расположении духа. Но если он предложит мне сыграть в кегли или познакомиться с джентльменом из провинции, недавно получившим наследство, или купить у него случайно найденную золотую цепочку, я дам ему в ухо. С этой тайной мыслью, держа трость так, как Панч держит свою дубинку, мистер Боффин свернул в Клиффордс-инн. Мистер Боффин, проходя нынче утром по Чансберлейн, я заметил, что вы идете впереди меня. Я позволил себе следовать за вами, но не решился с вами заговорить, пока вы не вошли к своему адвокату. Я ждал вас на улице. Что-то не похоже на Кегли или на джентльмена из провинции. И на золотую цепочку тоже не похоже. А там, кто его знает... Боюсь, что вы сочтете мое намерение слишком дерзким. Кажется, так поступать не принято, но я все-таки отважусь. Если вы зададите мне или, скорее, самому себе вопрос, что придало мне такую смелость, то я отвечу. Мне говорили, что вы человек прямой и честный, что сердце у вас самое доброе и что судьба наградила вас женой, которая отличается теми же качествами. Но ну, насчет миссис Боффин это вам верно говорили.